Екатерина посмотрела на Панина, как бы в свой черед стараясь понять, говорит ли в нем ловкий и чуткий ко всем случайностям и положениям царедворец или искренне разделявший ее взгляд, твердый в собственных утверждениях, государственный деятель. Батюшка Алексей Петрович Бестужев советует, первее всего советует, подумать о давнем нашем узнике, О принце Иоанне. Совет мудрый, объясняющий доброе сердце. Отменные заботы рекомендует он положить к его воспитанию, к смягчению одичалости нрава, упрямства и грубости, а затем, приведя его в человеческий разумный и ласковый образ, показать его двору и народу. Это зачем? Какие тут могут быть высшие политики виды? Граф предвидит возможность примирить и как бы слить в принце две священные народу отрасли одной великой, ныне расторженной семьи, потомков первого Петра с потомками брата его, царя Ивана. Но какое же тут может быть примирение и слитие? Где исход и узел всей такой негоции? Отрекшийся государь Петр Федорович, известно тебе, просится в Гольштиню. Не в Шлиссельбурге же его содержать, надо будет разрешить. Состоится при этой оказии без сомнения и развод. А у меня, сам ты знаешь, всего один сын. Разумеется, все то лишь прожекты. Но для благо страны, для вязчего упрочения и обнадежения престола... Гибельное ослепление! Прости, матушка государыня! Что ж, разве Иванушку призвать в принципе крови? То ли советует граф? Юноша заброшенный, одичалый, почитай зверь. Бог мой! «Монархиня! Уж ли вы решитесь не зайти пожертвовать благами собственной семьи? Беспримерное, пагубное приношение себя и своих интересов в жертву ошибок других!» Голос Панина дрожал и обрывался. В нем слышалось искреннее увлечение. Екатерина протянула ему полную, с короткими пальцами, твердую руку. Спасибо тебе за чувство ко мне и к сыну. О том же, что здесь говорено, чур никому ни слова. Политические резоны сегодня одни, завтра другие, и мы, государи, не всегда властны ими править. Наша страна, согласись, дом великий и хороший, да истари наполнен, ну, тараканами. Вот их-то и будем стеречься. Какие там еще у тебя доклады?